Коробка со всеми предосторожностями была распакована. В ней оказалось яркое, что несколько озадачила Вера Павловна. Шерстяная кофта крупной вязки, маникюрный наборчик в кожаном футляре, очень изящная копенгагенского фарфора статуэтка танцора и танцовщицы, баночка варенья из неведомых фруктов с пестрой этикеткой и большой чудо-полиграфии, завернутый в целлофан альбом «Александр Куницын». На обложке, делающей фуэты Александр Куницын, неизвестно в каком, но явно классическом балете, Целлофан самым бережным образом перочинным ножичком вскрыли, развернули альбом, и на первой, очень глинцевитой странице прочли «Дорогой мамочки от недостойного сына «Целую тысячу раз Саша». Вера Павловна тут же стала лихорадочно листать и трясти альбом, но никакого письма или записочки из него не вывалилось. да сказала Шот, чеша за ухом, — «мог бы, мог бы», — повторила упавшим голосом Вера Павловна. И уже не торопясь, страницы за страницей стала рассматривать альбом. Ох, как он был красив, сияющий, улыбающийся. Хоть бы раз морду задумчивую для матери сделал, подумал Ашот. Парящий в воздухе, с балеринами одна другой крашей, знаменитей, раскланивающейся с гигантским букетом в руках. На репетиции, подписывающей автографы в толпе поклонниц. Ракурсы, освещение, композиции показывали, что автором альбома был не просто репортер. Все было умело схвачено, подчеркнуто, продумано. Фотография Их было штук 20 предшествовало вступление, написанное на следующий же день перевела Рану Шакоповна, она знала английский, одним из крупнейших, как сообщили позднее такие театральных критиков. Все в превосходных степенях. Несколько портретов, один из самых удачных на фоне Бруклинского моста, в развивающемся на ветру плаще, вот тут ты мог бы позадумчивее, Вера Павловна не без некоторого сопротивления разрешила переснять, И вскоре предприимчивые ленинградские мальчики стали продавать их по три рубля за штуку. Элвис Пресли и Битлсы шли всего по рублю. Прошло еще какое-то время, и случилось то, что казалось маловероятным, в лучшем случае конетельным и мучительным. Не Кагасяны, все втроем получили разрешение на выезд. Как всегда, это вызвало толки и кривые усмешки. Знаем, знаем, мол, почему так быстро дали, но большинство радовались и, конечно же, завидовали. Ираноша Коповна тут же растерялась, засуетилась, стала перебирать вещи, а их оказалось неожиданно много, и расстаться с какими-то тряпочками, это же твоя детская распашонка, с рамочкой или треснувшим блюдечком, ведь это дедушкино, ну, ни за что не брошу, казалось ей преступлением, неблагодарностью к прошлому. Но что-то, несмотря на сопротивление, удалось все же продать, что-то мебель, холодильник, стиральную машина ты помнишь, сколько мы за ней стояли? говер с лебедями, оставить друзьям. Главная баталия развернулась вокруг медицинской энциклопедии, которую Рано Шакоповна тайно штудировала, когда у нее начинала болеть печень или появлялось красное пятнышко на руке. Но постепенно день за днем комната пустела и, наконец, когда остался только стол и диван в окружении разнокалиберных чемоданов и узлов, была устроена отвальная. За день до нее Вернее, в предшествующую ей ночь Ашут с Романом совершили традиционный, на этот раз прощальный променад вдоль Невы. Начали от московского вокзала, прошли весь Невский, попрощались с клоттовскими порывистыми юношами и конями. На Аничковом мосту с бронзовой царицей, окруженной фаворитами. Помнишь, как ее обнесли вдруг сеткой, чтобы голуби не садились? А они сквозь сетку все равно гадили. А потом выкрасили черной краской. Считали, что зеленая патина на бронзе грязь. С любимым кафе «Норд», ставшим в годы борьбы с низкопоклонством, вдруг севером, помахали ручкой европейской, ох, пита, пита, пита, посидели в Александровском, Сашкином, садике у Адмиралтейства и, перейдя Дворцовую площадь, вышли к Зимней Канавке, ну и дальше по набережным до Петропавловки. Итак, как писали в старину, еще одна страница перевернута, резюмировал Ашот. Да, нелегко было ее перевернуть, эту последнюю страницу. Скольких евреев проводил Ашот в израиль 10 пятнадцать, двадцать? И каждый раз думал, правильно или неправильно они поступают. Убеждал себя, что правильно. У Исачка, сына, не приняли в университет, Борис Григорьевич тоже думает только о детях, хочет, чтобы росли свободными. Старик Иссельсон говорит, что всегда чувствовал себя евреем и хочет умереть на земле предков. А всем вместе просто остачертело все. Но что там не говори, уезжали они из страны, в которой хорошо ли, плохо ли, но прожили всю жизнь, вросли корнями. И теперь эти корешки старательно и злобно, к тому же оборванные и обгаженные в каком-нибудь чопе, надо бережно всадить в чужую почву и поливать, поливать. Сколько дум передумал Ашот, ворочаясь на своем продавленном топчине. Сколько мудрых советов выслушал после того, как собрал и подал все эти идиотские бумаги. Главным оппонентом был Роман — И не только потому, что лишался еще одного друга, а потому, что трезво, как он утверждал, смотрит на будущее. но что ты, Ашот туманч будешь там делать? Что? Без языка? Чужой, воспитанный на нашем дерьме? Был бы ты скрипачем другое дело. Им все там фартит, советская школа, ну и т.д. А кому нужны там твои песенки, литературные композиции из русских поэтов? С подмигиванием, которое только нам понятно. Им и свои-то поэты не нужны. И вообще... Решительно подводил итог Роман. «Тут ты, скажем так, брандо, а там говно, ясно?» «Все это, что ты сам понимал?» «Брандо не брандо, но пара пластиночек уже есть. В филармонии все заявки принимают сходу, публика вроде хлопает. А там-таки да, говно. Язык он никогда не выучит, ясно, на скрипке не играет. А для шансонье важен не голос, а знание жизни, вкусов, последних увлечений. Миму, и то без этого нельзя. Анриетт!» Вот кто толкнул его на этот шаг. Ей было трудно. Очень трудно. Она ничего никогда не требовала, ни на что не жаловалась со всем, что говорит шот соглашалась, но дышалось ей нелегко. Русские ей нравились, очень даже, больше, чем французы. Правда, интересы и их увлечения не всегда были понятны, но сами по себе бесконечные ночные споры, заводиловки, ей очень нравилось это слово, даже неизменные поллитровки неимоверно утомлявшие ее, недостаточно тренированную француженку, ничуть не раздражали, напротив. В их, в заводиловках этих, самом образе жизни, бестолковом, суетливом, напряжённом, никогда заранее ничего не знаешь, все опаздывают, забывают, надувают, было то, чего не было в её Париже. Жизнь, пусть сложная, с преодолением бесчисленных препятствий, но и с товарищеской поддержкой, а иногда даже с маленькими, малюсенькими, но победами. И всё же, ты понимаешь, Ашот, говорила она когда начиналось очередное взвешивание за и против отъезда полюбить понять я могу хотя ваш Тютчев говорил что в россию можно только верить но я не верю да и кто верит сейчас во что-нибудь и все же главное другое я не вписываюсь так вы кажется говорите я родилась в латинском квартале нари шд ты знаешь что такое шд пышка пирожок еще одно понятие ошпарится и поговорка есть у нас шаты ш Крэндлё Фруад. Вроде вашей, только у нас это кошка делает, обожглась и дует на холодное. Вот я типичная кошка, дую на холодное. Но обожглась и даже очень. Ашот хохотал, а у нас и пластыря не достанешь. Посему поедем за пластырем, там у вас говорят в каждой аптеке. Пластырь решил все, страница была перевернута. Роман в эту ночь был мрачен, ко всем переживаниям последних дней прибавилось еще одно. Картина, в которой он снимался последние полгода, окончательно легла на полку. И эта страница тоже перевернута. Все псу под хвост. Деньги, время, бутафория декорации, весь наш запал, а он был, все под хвост. Нет, видишь ли, мажора, ярких красок. Все принижено, приземлено. Создается неверная, сознательно искаженная картина человеческих отношений, несвойственных нашим, ну и так далее. Нарвоту тянет, слушай всех этих перестраховщиков. Нет, Ашотик, правильно ты делаешь. Другого выхода нет. что Ашоту не хотелось ни думать, ни говорить о том, к чему давно уже пора было привыкнуть. Грусть от того, что он расстается со всеми этими камнями, плитами, решетками, изогнутыми мостиками с крыловскими зайчиками и лисичками в летнем саду, заслоняла всю эту осточерчевшую муру. Вот и мне, как Сашке тогда, хочется твердить и твердить, не выдержавные теченья, береговой ее гранит, как-никак вся жизнь, с шести лет, и в школу, и в институт, и у того Петра, У инженерного замка впервые девочку обнял. И не хочу я ни о каких Баскаковых и прочих там ермошах сейчас думать. Не хочу и все, пойми ты это, Сухарь. Сухарь все понимал, но он оставался один. Один. Вот так вот. Один. Затянувшаяся инфантильность, сентиментальность, никогда в себе не подозревал ее. Черт его знает. Но переворачивание этих страниц одна за другой, как серпом по одному месту. И наше мушкетерство... Да, детская да, наивное, было единственной отдушиной. И вот теперь один одинешенек. Гвардейцы кардинала победили нас. И нет у меня ни планше, ни мушкетона. Один. А шо ты обнимал Романа? Встретишь хорошую девушку, полюбишь, женишься. Было уже. Знаю, хватит. А детей вот не было. А появится сразу же. Я не люблю детей. Как Салазар, португальский диктатор. Единственный из них, кто не сюсюкал, не снимался со всякими мамлокат. Так провели они полночи. Возвращаясь по Невскому, свернули к Русскому музею, и сквозь щель в заборе Ашот попрощался еще с одним царем, скучающим на своем коне-битюге, Александром Третьим. «Хороший был царь», — вздохнул он, «несмотря на всяких там победоносцевых. Помнится, Марь Федоровна, царица все удивлялась, когда и как он с начальником охраны успевал надраться, усевшись за свой бридж или покер». Она уйдет на минутку, вернется, а они уже тепленькие. Оказывается, у царя за голенищем плоская такая бутылочка всегда хранилась. Ну так что? Голь на выдумке хитра. Хитра, ваше величество, и опрокидывали. Ну, разве плохой царь? А наши и не стесняются. Попробуй Нина Петровна Никите помешать. На отвальную пожаловала народу поменьше, чем на свадьбу, но тише от этого не было. Сидя уже не за покрытыми скатертью, столами, а на чемоданах, перевязанных веревками, картонках, прямо на полу, шумели, смеялись, перебивали друг друга. Тосты произносились все бодрые, добрые, с напутствиями, в основном определенном направлении. Главное, научи их пить, и мату российскому, и напролом сквозь джунгли их капиталистические, не тушуйся. Расставались где-то уже под утро. Рано Шакоповна всплакнула. Единственная комната их показалась ей не такой уж тесной, а чахлая березка в глубине двора даже стройной, кто ее теперь поливать будет? Через день все трое, с трудом растыков поживотки по полкам, отбыли с Минляндского вокзала прямым вагоном в Хельсинки. Оттуда пароходом до Гавра. Скрупулезные подсчеты показали, что так дешевле. Мросил дождик, и это делало Ленинград еще более своим. Провожающие, цепляясь раскрытыми зонтиками, натужно улыбались. Как всегда, под конец не о чем было говорить, томились, поминутно поглядывали на вокзальные часы. В последнюю минуту, ненормальный, куда ты? Ашот выскочил из вагона и еще раз со всеми обнялся. Романа стиснул, крепко поцеловал в губы. А все-таки, барали мы, гвардейцев кардинала, очередь за тобой. Роман ничего не ответил, печально улыбнулся. Глава 5 Ашот лежал на диване и смотрел через окно, как какой-то парень на крыше противоположного дома возился с телевизионной антенной. Тянул провода, бегал куда-то, что-то приносил, прыгал. «Фан-фан-тюльпан», — подумал Ашот. «Жерар Филипп». Солнце заходило за бесчисленные трубы парижских домов, вдали виднелся купол инвалидов. «Когда же наконец, соберусь поклониться праху императора?» И Ашоту все казалось, что это не настоящее, что это открытка. Он протянул руку, взял крохотный приемничек sony начал крутить. Разные французы очень быстро говорили о чем-то непонятном. Вот болтуны. Иногда прорывалась музыка. Дома от нее млели, а тут все эти роки уже раздражали. Просачивались сквозь тенкопы английские, испанские, итальянские голоса. И вдруг маяк. Труженики полей Краснодарского края перекрыли взятые ими после июньского пленума повышенные обязательства. Хлеборобы с энтузиазмом, с огоньком ответили на решение пленума о дальнейшем. С каким то огоньком, интересно? За бутылягой? А американский фермер, их там, кажется, всего 3%, всю страну кормит и за границу, к тому же, продает. Ашот не знал еще, что через 2-3 года главным покупателем будет страна строящегося коммунизма. Он встал, тихонько заглянул в соседнюю комнату. Мать спала. С позавчерашнего дня она неважно себя чувствовала и все время спала. После 12 вернулась Анриет. В эту неделю у нее заняты были вечера, работала в агентстве «Франс Пресс». Устала? Не очень, как всегда. Она вынула из сумки «Лю Монт» и бросила на стол. На последней странице, внизу справа. Что внизу справа? А ты прочитай. Он ткнулся в нижний правый угол, присвистнул. Бросилась в глаза Куницын. А Сашке, твою мать... В заметке сообщалось, что на открытии театрального фестиваля в Авеньоне выступит известный советский танцор, не живущий в Америке, Александр Куницын. Одно выступление состоится и в Париже, 17 июня. «Вот это да!» Ашот вскочил и натянул зачем-то штаны. «Ты что, за билетами уже?» «Черт, Сашка в Париже! Подумать только!» «Ну, он у меня не выкрутится, под подлюка! Прижму к стенке! Пусть только попробует...» «Что попробует?» «Пусть только попробует...» Ашот заметался по комнате. «Я ему покажу. Пусть только попробует... Сегодня какое число?» «Восьмое. Так, значит... Да, куда она делась? Кто?» Да трубка! Вечные твои уборки! Сколько раз говорил, что место есть здесь! Как ни странно, но она оказалась именно здесь. Набил ее, старательно прижимая пальцем. Закурил. Пусть только попробует. Мы ему покажем. Дадим дрозда. Концерт состоялся в зале Мютуалите. Не самом большом. Паледы Конгре побольше, но очень престижным. Когда-то с успехом выступал здесь Акуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много, в проходах даже стояли. Ашот ожидал афиш, но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими, без выкрута с анонсами стояла на углу у бульвара Сен-Жермен и Рю-Дю-Бак. И, сидя в угловом кафе и скурял, Ашот всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Ягуди, Иеремия Минухин наши Ростропович, гедон Кремер — лучшие имена. А вот среди них Куницын. Сашка Куницын. Гад Куницын. Они с Энриет сидели в этом самом эскуреале, посасывая сквозь соломинку ледяной оранж-прессе. И нет-нет, Ашот дал взгляд на афишу. Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретившись с Солженицыным, а он ей очень понравился, сказала, «Одно у вас осталось испытание. Испытание славой». Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал. Даже Солж, великий Солж. Ну почему? Человек защищает свою точку зрения. Имеет же он право ее иметь и защищать. Да не о ней речь, не о точки зрения. Бог с ней. Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее, пока, правда, что-то не светит, о знаменитых звукооператорах я что-то не слыхал, но, может, и я, добравшись до Олимпа, задеру нос. Но вот Сашка, наш Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернул, ходивший в рваных джинсах, ты скажешь, что в этом и шик, но, в общем-то, не такой уж шмоточник, главное, что называется, бессребренник. «Есть, есть, нет, нет. У кого трешку всегда можно было тиснуть, даже пятерку червонец у Сашки?» И тут же забывает. «Разве ты мне должен?» «Ну давай тогда шиканем, в садко двинем. Деньги считать не умеет. Любой импресарь его обштопает. Лопух!» «Что это лопух?» — переспрашивал Андрей. такой лист большой?» Всю ночь перед концертом Ашот проворочился. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно. На концерт пришел заранее. Надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел один... У Анриэд было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много, даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали. Место оказалось хорошее, десятый ряд. Долго не получалось с освещением. Прожектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, без конца складывал и расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении «Щелкунчик», «Раймонда», «Спящая красавица», во втором что-то неизвестное английского или американского композитора, и ничего себе, полуденный отдых Фавна повеяло женским Наконец все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился. Кто? Сашка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, не очень бурные, бурным еще рано, но хлопал весь зал. Он слегка только головой сделал поклон и... Дальнейшее было триумфом. Самым настоящим. Ашот пытался восстановить потом все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты. Казалось, даже и земли не успевал коснуться, и опять в воздухе. После каждого фуэте или особого, понятного только специалистам трюка, зал раскалывался от аплодисментов. Красив, изящен, легок, горяч, порывист, никакого напряжения, и ноги вроде длиннее стали. В антракте Ашот ходил один, увидел двоих знакомых и одного хмыря со своего телевидения. Но встречи избежал, прошел мимо, возможно, те даже и обиделись. Рассматривал большие фотографии, задержался у нью-йоркской афиши Карнеги-Холл. Очень лаконичный, легкими штрихами ноги в прыжке, голова откинута. Постоял в очереди в буфет, выпил стопку водки, для храбрости, что ли, вернулся на свое место. Второе отделение было уже не классика. Появился, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом скидывался, Пролетел через всю сцену и опять, не торопясь, начинал пятиться. Точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная. Принят был сдержаннее. Но вот Фавн, почти совсем без трюков и полетов, оказался... Ашот с облегчением вздохнул ни тем, и ни другим, ни классикой, и ни модерном. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, Ашот всегда говорил, Сашка не только танцор, он артист. В конце выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать. Отовсюду неслись крики «Браво!», «Бис!». После третьего или четвертого его выхода раскланивался он спокойно, достойный без всяких поцелуев в зал. Ашоту стало еще радостнее. Начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы, крохотные, красные, оранжевые, голубые букетики. Ашот чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал, глотал тот самый ком в горле. «Случилось», — подумал Ашот, — «случилось-таки. Париж у ваших ног». Пробиться за кулисы оказалось почти невозможно. Один тип боксерского сложения не пускал никого в маленькую дверь, ведущую на лестницу, другой — тех же данных, с лестницы в само помещение гримерной. Но Ашот пробился. Сашка. Совершенно мокрый, пот с него катился в три, пять, шесть ручьев, стоял, окруженный плотной толпой, и сиял. Милые его курносые морды источало счастье. Вертел головой, улыбался, смеялся, поминутно вытирал пот, слепивший глаза. Со всех сторон совали программки, открытки, фотографии, он, не глядя, расписывался, кому-то что-то оживленно отвечал, на каком языке — непонятно. Ашот подошел и негромко сказал «Аркадий». Сашка мгновенно застыл, улыбка исчезла с его лица. «Аркадий, не говори красиво», — еще тише сказал Ашот. И тут Сашка встрепенулся, растолкал всех к черту и ринулся к нему. Назвать объятиями это нельзя было. Это было обрушившийся на Ашота вихрь, муссон, торнадо, местраль, в российский нордост только горячий и потный. Так, твою мать, естественное, что вырвалось из Сашки, и Ашот отвечал ему тем же, выражающим все на свете кратким русским, назовем это выражением. И оба тискали, мяли друг друга, хлопали по спине, отстранялись, впивались глазами один у другого и опять обнимались, хохотали. Наконец, запыхавшись, успокоились. «Ну как?» — спросил наконец Сашка. В голосе его звучала тревога. Как, как? Ашот улыбнулся. Терпимо. Гад, терпимо. А ты чего ждал от меня? Нет, серьезно, как фавн? Как? Как? Почти крикнул Сашка. Ашот сделал паузу. Сашка напрягся, застыл в вопросе. Сашка, ты артист. Вот все, что я могу сказать. И опять вихрь. Сашка схватил маленького шотика поднял воздух и закрутил по крохотной комнате, расталкивая всех... и бухнулся на поставленный кем-то стул. «Ну, спасибо, Ашотик». «Спасибо. Я знал, будто чувствовал. Господи, ведь ты... Ведь мне, в общем, терпимо». Терпимо. Толпа опять сомкнулась вокруг них. Подошел пожилой с помятым дряблым лицом, с бабочкой на шее субъект, и дама, видом постаревшая Софи Лорен. Что-то ему, наверное, напоминали. Он кивнул головой, да-да, помню. Потом еще какой-то, тоже с напоминанием. Третий, очевидно, журналист с блокнотом в руках. «Ничуть не изменился», — подумал Ашот. «Ну, не Все такое же. Даже помолодел вроде. Сашка, оторвавшись от наседавших со всех сторон, повернулся к Ашоту. Ну, как же нам быть? Видишь, что делается? Ашот ничего не ответил, ждал. Протиснулась и овладела Сашкой группа молодых ребят, очевидно, балетных, засыпала вопросами. Опять потянулись руки с карандашами, ручками. Как же нам быть? Повторил Сашка, отстраняя рукой потлатого парня. Сейчас у меня это самый вроде как прием в вашем Максиме. «Лефарь будет, сам Серж Лефарь, понимаешь, кажется, он даже организатор. Что же делать? Телефон у тебя есть?» «Нету. Запиши так домой». Он протянул в пространство руку, и в ней сразу же оказалась программка и авторучка БИК. Он записал номер. «Это отель Моталамбер в самом центре. Это партия это номер комнаты 245». «Ясно. Когда позвонить?» Сашка почесал затылок. «Когда? Когда? Утром?» «Нет, утром не получится. Давай после обеда, по-вашему опромеди». «Нет, тоже не выходит. Давай все же утром. Восемь утра. Даже в полвосьмого. Идет?» «Идет. Значит, договорились. Завтра в полвосьмого. Господи, сколько надо?» Верткий фотограф с тремя аппаратами на шее, тщетно пытавшийся пробиться к Сашке, завладел таким. «Да, как Ромка спохватился вдруг Сашка. Что то о нем знаешь? Жив-здоров?» «Жив-здоров. Ладно, до завтра. В полвосьмого, значит. Знаешь, Ашот с трудом пробился к Сашке. Запиши-ка мой адрес, на всякий случай». Сашка замахал руками. Зачем он мне? Все равно потеряю, ты же знаешь. Жду звонка и все. На него опять набросились. Ашот пошел домой. Возвращался с каким-то странным чувством радости, растерянности. Зашел в кафе, ахнул двойного коньячку. Да, ничуть не изменился. Глаза вот только. Впрочем, какие еще могли быть глаза? Сколько же это прошло? Год? Нет, больше. Полтора уже. Выехали в октябре. Год и семь месяцев. Бежит время. Ашот проехал свою остановку, пришлось возвращаться. На следующий день, ровно в 7.30, он снял трубку автомата. Длинные гудки, никто не подошел. В 8, то же самое, в 9, 10, 11, 12. Глухо. В обеденный перерыв поехал в этот самый Монт-Аламбер. В метро просмотрел газеты. В Катидиен, Либерасьон, небольшие, но очень хвалебные заметки, В Фигаро даже статейка побольше, где в приятном контексте вспоминали Дягилева, русские сезоны в Париже. Сашки в отеле не оказалось. Ашот оставил записку, просил, чтобы Сашка позвонил Андрея на работу. Она вернулась к шести, никто ей не звонил. Поздно вечером, опять не дозвонившись, Ашот пошел еще раз в отель. Любезный портье сказал ему, что месье Куницын совсем недавно, полчаса не больше, уехал на вокзал. Поезд в 23.30 с гора Устерлиц на авиньон «Записки он мне не оставил?» — спросил Ашот. «Гляньте, пожалуйста». Портье глянул в ящичек возле гвоздика с ключом. «Нет, ничего нет, месье, пусто». «Ну, надо же его понять», — говорила в тот вечер любящая мир дружбанрия. «Успех, голова кругом, растерялся, приемы, лифарь, один день в Париже, со всех сторон дергают». «Конечно, конечно», — соглашался Ашот, — ему очень хотелось согласиться, но все же... Закутанная в платок мама, и все еще знобила, тоже защищала Сашку. Ведь это Сашка. Наш Сашка, ты же его знаешь. Горячий, импульсивный, увлекающийся. Сам говоришь, какие у него были глаза, когда тебя увидел. Глаза-то глаза, но... Что но? Да как-то все не то. Не так. Нет-нет, Ашот, не осуждай его. На обратном пути из но он обязательно... Та же суета, разрывание на части, куда уж там. И адреса так и не взял. А ты почему не оставил сейчас у портье? — Сходи завтра, занеси, он, вероятно, в том же отеле остановится. Скрепя сердце, на следующий день, возвращаясь с работы, занес. Портье успокоил, сказал, что номер зарезервирован. — Нет, Сашка есть Сашка. Закрутился, завертелся, спохватился уже в поезде, стал казнить себя. Зайдет, не может не разыскать. — Ну вот не может. А внутри сосало, скребло, на работе был рассеян, отвечал не в попад. — Да успокойся ты, наконец. Мать видела, как мается ее... Ах, какой ранимый Ашотик. Я понимаю, все понимаю, но и ты должен понять. Тебе хотелось бы, конечно, чтобы он... Да, хотелось бы, пресекал Ашот. Ладно, хватит, увидим. Нет, не могу, у меня свидание с другом. И все, свидание с другом, которого не видел, Бог знает сколько, ясно? Вот что сказал бы Ашот на его месте. Но Сашка не сказал, уехал в Авеньон. Прошла неделя, фестиваль закончился, в газетах о нем много писали, писали и о Сашке, расхваливали. шот ждал. Статьи прекратились. шот продолжал ждать. «Да ты сам зайди», — твердила мама. «Чего тянуть? Зайди в гостиницу и все». «И дай, наконец, ему дрозда», — подсмеивалась Андрей, — «ты ж собирался». И он зашел. Ему сказали, что «да, останавливался, три дня прожил и в конце прошлой недели улетел в Нью-Йорк». Глава 6 Шел третий год парижской жизни. Ашот с матерью получили гражданство. По французским законам для этого надо было бы прожить здесь пять лет, но помогли кое-какие связи Анриет. Несколько идеализировавший на первых порах западные порядки, Ашот, столкнувшись с французской канцелярщиной, был поражен ее сходством с родной советской. Он утверждал даже, что она по заковыристи и труднее объяснимо Советские анкеты ясны, служил ли в белой армии, Состоял ли в рядах какой-нибудь партии, есть ли родственники за границей, переписываешься ли, был ли судим, за что, сколько отсидел, как у тебя с пятым пунктом, во всем железная логика. Если служил, состоял, переписываешься, сидел и на вопрос пятой графы, как в том анекдоте, отвечаешь «да», значит, плохой негодишься, проваливай. А у французов? Почему-то им обязательно надо знать, где и когда родились и умерли родители первой вашей жены. Зачем это им? Охрен его знает. И как докажешь? Бумаг-то никаких. Представьте свидетелей. Каких? Откуда? Умные французы подсказали, это не важно. Формальность. Желательно только, чтобы по возрасту подходили. И вот ищешь, и, наконец, находишь троих стариков и старушек. И они, волнуясь и трепеща, врут напропалую, что знали, мол, таких-то, и родились они, и умерли тогда-то. И этой липы, оказывается, достаточно. И так на каждом шагу, логики никакой. А у нас железо. Стали ли, обзаведясь карт Дидентите, И паспортом в синей обложке, он нужен только для поездок за границу. Стали ли наши милые армяне-ленинградцы французами? Рану Шакоповна, нужно прямо сказать, нет. Не вписывалась, язык не давался. Только к концу первого года стала справляться с продуктовыми магазинами и булочной. В больших магазинах Лафайет, Прентан, Бомарше терялась. В подземных переходах метро путалась, ехала не в ту сторону, в автобус влезала не в ту дверь. Привыкла сзади входить, спереди выходить, а тут наоборот. В телевизоре ничего не понимала и все вздыхала. «Ну, нет у нас мяса. К десяти кончаются молоко и яйца. Но Катька продавщица. Сто лет тебя знает, на тебя не кричит, иной раз даже улыбнется и бумажку найдет завернуть. Мясник Левка нет-нет, да и приличный кусочек подкинет. А тут... А тут все вежливо смеялся а что -то. На каждом шагу мерси. «Нужно мне их мерси?» — отмахивалась мама. «На все у них мерси. Даже на объявление кое-какие она уже могла прочесть». Стоянка машин воспрещается? Мерси. Да ну их. Нет, не прижилась Рана Шакоповна. О себе Ашот говорил. Французом не стал и не стану. О парижанинам да. Нравится мне этот городишко. С миром наживы и стяжательства свыкся относительно быстро. Хотя не нажил и не стяжал ничего. С языком более или менее справился. Первые полгода ходил на курсы. На работу не сразу, но устроился. Сначала осветителем в театре Адеон. Посмотрим, что у них за театр, думал он. Разочарование пришло почти сразу же. Смотрел на сцену из своей под потолком ложи с прожекторами и злился. Потуги, потуги, не больше опивки. Сходил в комедии «Францесс», в театр «Де Пари», все тоже орут, прыгают, проваливаются. Цирк какой-то, очевидно, думают, что так было у Мирхольда. Классика, «Рассин Мольер» туда-сюда еще. А вот посмотрел «Вишневый сад», Питер Брук. Как? Вы не были еще на Питер Бруке? И просто растерялся, все действие почему-то лежа. Раневская, Гаев, все на полу. В фижмах, рюшках, пышных юбках и на полу. И Гаев в сюртуке валяется. Поместье еще не продано, а мебели нет. Что все это значит? Новации? С трех сестер со второго акта убежал. Тузенбах и Соленый в ярко-красных штанах хлещет коньяк с горла. Нет, это не театр. Ашот ушел из Эдеона и устроился звукооператором на телевидении. С сослуживцами вроде бы поладил. Даже привык, что ровно в 12 надо идти в кафе чего-то пожевать. Никакая сила не заставит французов в эти часы работать. Привыкли к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку, исключено начисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, а встречах уславливаются за месяц, водки не пьют, пол-литра на троих для них смертельные дозы, в метро места даме не уступают. И это галантные французы, где же Д'Артаньяны? Бывший мушкетер все выискивал и обнаружил только бронзового на памятнике Дюма отцу. И вообще французы оказались куда и куда прижимистее, чем он ожидал, и без церемонии в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу в метро, в магазине, на улице, остановиться, обниматься ни с того ни с сего и в засос. Потом понял, что он сам ханжа советской выучки, и общая раскованность, безбоязненность, легкость и свобода поведения стало даже нравиться. Развалились в своих маечках, а летом мы просто в трусах на лестнице у Сакракерр. бренчат на гитарах, и никакой мент к ним не подойдет, а ну марш отсюда, чтоб духу вашего не было. В Париже, выполнив положенное, Лувр, Роден, Армадерн, Оранжери, Джедепо, Мэйфелева башня, понял, что самое приятное просто шататься, каждый раз открывая что-то новое. У Парижа свое лицо, и в то же время разное. В районе парка Монсо, там, где они жили, на всех этих Рю Мурилью, Рембрандт, Веласкес, тихие особнички богачей, четырех-пятиэтажные, с лепными фасадами, с кариатидами, отели... Что значит «просто приличный доходный дом»? Тоже не для бедняков. А возле гар подозрительные полутемные грязные переулки. Полно арабов, чужая речь, что-то тревожное. На Сен-Дени Пегаль цыпочки стоят в подъездах. Крутят на пальцы ключи. Значит, все в машине будет происходить. А как хороша Пляс-де-Вош, площадь Вагезов, с Людовиком Тринадцатым посередине. Тем самым нашим родным мушкетерским. А кругом недавно посаженные липы. Старые вымерли от какой-то букашки. и устроен был референдум сажать ли новые или обнажить фасады XVII века, розовые, с высокими трубами, черепичными крышами, победили любители флоры. В одном из этих домов жил Виктор гюго Пристрастился к книжным магазинам. В основном побаивался их, все время хотелось что-нибудь купить, то Сальвадора Дали, то Моне или Рембрандта, то холодное оружие XVI-XIX веков или замки Луары, то два толстых тома Второй мировой войны или тоже двухтомник улицы Парижа. В русском, советском глобе, рухи тянулись к Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Булгакову, Платонову. В Москве и Ленинграде только в подворотне за пазуху и спекулянта найдешь. А здесь лежит себе, бери сколько хочешь. Ну, а у Каплана на Рюдо-Перрон, или в магазине мк море разливанной антисоветчины. Первые месяцы Ашот просто не в силах был переварить все это обилие, этот низвергавшийся на него водопад эмигрантской литературы. Набоковы, Алдановы, Мережковские, Зайцевы. И «ГУЛАГ», «Андрей Синявский», «Неизданный Платонов» или «Ахматовский реквии Ну, как все это переварить? С ныне живущими эмигрантами сблизился не очень. Писателей сторонился. Все они между собой более или менее переругались. С художниками встречался. Кое с кем из тех, кого знал еще в Ленинграде. Актеров не было совсем. Сделал попытку организовать какой-то кружок, в студию ничего не вышло. На голом энтузиазме, по ночам, в подвалах, в Париже это не прошло. Жизнь вел, в общем, замкнутую. На работу, домой, что-то по хозяйству, книги, иногда телевизор, кино. Вот тут первое время просто безумствовал. Кроме новинок, боевиков пересмотрел всех Феллини, Висконти, Антониони, Бергманов. Все время где-то мелькают то Ночи Кабири, лучшие-лучшие из фильмов, то Рокко и его братья с молоденьким еще Делоном, то Римские каникулы. Подумать только, сейчас Одри Хэбберн 50, то фестиваль Хичкока, сойти с ума. Впервые увидел популярного до сих пор, увы, покойного уже Брюса Ли, короля карате, кунг-фу. Маленький, ловкий, всех избивает. Ринулся, конечно, и напорные фильмы ну их долго, обстоятельно, со всеми подробностями, во всех ракурсах, чудовищных размеров, стенания, вздохи, чмоки, прерывистое дыхание. Все это, оказывается, записывается потом отдельно. И главное, скучно. Забавнее вампиры, Дракула, но и тут после третьего уже не хочется ходить. Но вообще раздолье. Квартирка их была маленькая, всего три комнаты, на третьем, по-русски на четвертом этаже, без лифта, это не очень устраивало Рану Шакоповну. Зато район хороший, рядом парк монсу В хорошую погоду можно взять книжечку, Пьера Жильяра, например, воспитателя цесаревича Алексея, 13 лет при русском дворе, и, устроившись в тени на аллейке Квантес де Сигюр, тихонько себе читать. А рядом мраморный сад усатый гидомопассан. к которому тянется бронзовая дама в платье с турнюром и детишки кругом, и их мамы, читающие книжки, и сторож со свистком во рту. Не лениться и все свистит, высвистывая парочки, уютно устроившиеся на травке. В концу второго года поднапряглись и обзавелись маленьким подержанным «Рено 5», водила «Анриет». А что-то все собирался пойти на курсы, да как-то не получилось. В Париже машина не очень нужна, пробки, заторы, но на уикенды... которыми французы в основном и живут, можно куда-нибудь прошвырнуться в старинный живописный Прованс, Фонтенбло, погулять по парку, заглянуть в замок, постоять на лестнице, где прощался Наполеон со своей гвардией. строились планы, копились деньги, чтоб следующим летом поехать куда-нибудь на юг. Очень хвалили маленький уютный кальюр на берегу моря возле испанской границы. Вот так и жили, не роскошествуя, не позволяя себе лишнего, Заработков хватало, хотя в концу месяца часто случалось, что в извещении из банка, да-да, кредилионе, э, цифра на правой колонке кредит перекочевывала в левую дебет, что значило, какие-нибудь 200-300 франков не банк тебе должен, а ты ему. Но это бывало нечасто. А чаще всего это происходило по ночам, когда не спалось, а Шот ловил себя на том, что хотя он уже и француз, но плевать ему с десятого этажа на все их выборы... На бесконечные дискуссии с пеной рта в парламенте. что то требует партии Ширака, а чего-то же Скар с, с Барром. И на то, что заваливается у них металлургия и автомобильная промышленность, он тоже плевал. И эти вечно чем-то недовольные агрикультёры. Нашим бы колхозникам их заботы. Не интересует это его, но ну вот нисколечко. А вот что там, в далёком Питере, как там ромко с фильмом затеял, полез таки несчастный в режиссуру, вот это волнует. И что в его, казалось бы, осточертевшем Ленинграде происходит? Писали, что новый директор студии вроде ничего. Все это свое. Далекое, на свое. Мать с Сеткой над ним смеются, он нет-нет, да и купит в Глобе литературку или советскую культуру. Вот и интересно, какие новые фильмы, кто что сыграл на сцене, какое звание получил. Подумать, Кирилл Лавров уже герой труда а кто и концы отдал. В «Глобе» сдружился с директрисой Ольгой Михайловной, и она разрешала ему на субботу-воскресенье брать «Новый мир», «Юность», кое-что и там появлялось. В том же «Глобе» купил Шукшина, Распутина, трифонова прозу «Акуджавы». Ну, а кроме того, живые москвичи, ленинградцы. Чем хорош Париж? Не только тем, что он хорош, а тем, что все знают об этом и стремятся в него. Летом не пробиться сквозь толпы американцев, англичан, немцев, западных в основном, не говоря уже о японцах. Они везде, всюду и все с канонами, никонами. И среди этой массы в шортах, джинсах, майках, свитерах, босоножках и в тяжеленных горных ботинках на толстой подошве. Маленькие, но плотно сколоченные группки людей в серых пиджаках и болтающихся брюках. Это советские туристы. Встретить их можно иной раз и в Лувре, и в Бабуре, но главным образом в магазине Тати. Оттуда их не выгонишь, там все дешево. Дрянь, но дешевая и все-таки парижская. Но это туристы, у них маршруты, строгий распорядок, к одиннадцати кровь из носа быть в гостинице. А есть категории и повыше, приехавшие по приглашению. На месяц, два, три. Эти живут у друзей, ходят больше по лафаэтам, что не мешает это уже в последние дни и в тати заглянуть. Эти держатся посвободнее. Первые дни еще озираются, от чего-то отказываются, куда-то не идут, с кем-то не встречаются. Потом... Парижский воздух, что ли, срываются и, эх, была не была, соглашаются, идут, встречаются. Так разыскали Ашота актера театра Ленинского комсомола, гастролировавшего в Париже. Встретился он кое с кем из Моисеевцев, побродил по Монмартру, посидел в кафе с Вовкой Семакином из Генконцерта. Приехал тот с какой-то делегацией. От него и узнал, что Роман ударился в режиссуру, задумал и даже запустил собственный фильм, то ли про Пушкина, то ли про Лермонтова. Вовка точно не помнил. «Нет, про декабристов, кажется, но Пушкин и Лермонтов там появляются». Это ему уже Ветряк говорил, его пробовали на одного из них. Прометнула Верка Архипчук, старая знакомая гимнастка, приехала на соревнования в Страсбурге. Все они были ошарашены и растерянны, все время боялись куда-то опоздать, что-то пропустить. Только хитроглазый Валебрудер из Тюза по прозвищу Тюльха, он приехал простым туристам, сказал «А имел я их всех в виду, покажи мне что-нибудь про совокупление». И они пошли на полупедерастическую картину «Любовь вчетвером». Тюлька был в восторге. «А? В матушке Москве такое! Ходынка, проломленные черепа!» Прощаясь, Ашот преподнес Тюльке номер плейбоя с большой раскладывающейся картинкой-портретом обнаженной девки не в самой пристойной позе. «Дай второй, я таможеннику сону, век будет благодарен, а этот провезу, будь спок!» И вот на фоне всех этих событий, приездов-отъездов, сидений в кафе «Стаграммов» с оглядкой... а нельзя ли загнать фотоаппарат, а хождение в тати, изредка даже в музее. Так вот, на фоне этих событий произошло еще одно весьма знаменательное. В один прекрасный день, как писали в старинно уход день был серенький, дождливый, вечером, где-то уже после одиннадцати, в дверь раздался звонок. Вещь в Париже необычная. Ашот даже спросил, кто там. В ответ что-то промычало. Ашот открыл дверь и... О, Господи! Жаскар Дестен, президент республики, в пальто, в шляпе, с зонтиком в руках, а вот даже попятился. И вдруг движение, раз, два, Жаскар исчез, и перед ним роман. Ромка Крымов. О, это мгновение! Первая минута! О, эти исторгшиеся из уст, все те же любимые и ненавистные, не меняющиеся в веках, неистребимые и невозможные в приличном обществе, все же произносимые, крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме того, что они обозначают, О, эти слова, без которых не обходится ни одна радостная встреча, они были произнесены и повторены, и Ромка затащен, усажен на почетное место. Иными словами, в кресло, которое без особых на то оснований называлось Вольтеровским. В память о тебе купил. А твое, твое, с вылезающими пружинами, живо еще? Да живо, живо. Не знали еще, о чем говорить. Роман озирался по стенам, разглядывал обстановку. Не очень-то буржуазных где ж камин? Увидел фотографию над письменным столиком, где они втроем в плащах и шляпах с перьями. Не забыл, помнишь? Хо-хо! Женщины заметались, вынимали что-то из холодильника. «Чем же нам тебя угостить, Ромочка? Что это, Ашотик, бургундская?» Рану Шакоповна совсем растерялась. «Одна бутылка, и то начатое». «Бутылка? А это что?» В руках у Романа блеснул такой знакомый сосуд с золотыми медалями. «Столичный не побрезгуйте, прямо от Елисеева». Он шикарным жестом поставил бутылку на стол. «Ну так как тебе мой жескар?» «Вернее, твой, ваш. Поверил, признайся». «Да тут любого Брежнева можно купить, не удивишь. Карнавальные маски». Женщины успели уже прихорошиться. Рануша Коповна накинула даже оренбургский платок, свою гордость. «Ладно, к столу». Анриэт стала тащить романа из кресла, он в шутку сопротивлялся. «Не взыщи, Ромочка, извинялась, Рануш. Как говорится, чем богаты, тема рады. Чего нет, того нет». «Нет?» Роман расхохотался. «Это у Елисеева нет. Сыр, правда, бывает до десяти утра». Он ткнул пальцем в аппетитный кубик с дырочками. «Ветчина, как повезет. Паштет такой вообще никогда. Исключено». Роман стал разливать водку по граненым стаканам. «Ладно, так вот». И Роман произнес пышный тост в честь исторического собрания общества Франции СССР. «Нет, ну его в баню. Париж, Москва, Ленинград. И по этому случаю...» «Короче, ахнули. И чтоб до дна у меня...» Ахнули, крякнули, понюхали по русскому обычаю. Рано Шакоповна попертнулась, замахала руками. Роман тут же потянулся опять за бутылкой. Последуем совету антон Павловича. В каком-то рассказе у него, не помню каком, говорится, как хорошо, войдя с мороза в теплое помещение, выпить рюмочку водки и сразу же за ней другую. Последуем же его совету. И последовали, и стало совсем хорошо. Но посмотрите друг на друга, не таясь. Три года все же, ни хрен собачий. Рано Шакоповна все молодеет, цветет. Да ну тебя, Ромка, скажешь еще. Она даже вроде смутилась. Мария Антуанета совсем расцвела, как алый цветочек. Слушай, слушай, а ты не беременна, а? А ну встань. Да ты не краснее, признавайся. Нет, Ромка, пока еще нет, не торопимся. а Ашот похлопал по поджарому, как у всех парижанок, животу своей жены. Ну, а ты, Ромка, малость того, возмужал, что ли? Возмужал, возмужал, на почве успехов. А есть они? Есть. И такое бывает еще у нас. У нас? У вас? Ты же, говорят, француз уже. Француз. И все равно у нас. Так что, случается еще? У меня вот случилось, незданно-негаданно, у нашего министра. И начал рассказывать, как это произошло. В этот счастливейший из вечеров, вернее, ночь, все были возбуждены. Но Роман особенно. Говорил, не умолкая, перебивая, задавая вопросы, сам тут же на них отвечая. Опять задавал, делал вид, что слушает, ах, лохал, пересыпал речь, дамы ему сегодня прощали, все теми же обиходными словечками «Фильм как будто бы ни о чем», — начал он рассказывать «Он, она, еще один, он, еще одна она, называется «Любовь четвером Не пропустили тютю -тю, — присвистнул Лошот «Мы тут с одним кадром, ты его знаешь, из тюза, без зуба переднего, смотрели порно под таким же точным названием, «Л'Амур Анкатер» по-французски» «Амур не амур», — отмахнулся ромко — «но у меня что-то вроде любви. Чистейшая, разумеется, советская, без всяких этих ваших штучек, но это только канва, внешний рисунок, отнюдь не главное». «И все равно к этому, хоть и не главному, придрались?» «Да, ты знаешь, что у нас чуть-чуть не пустили агонию?» «Климовскую? Именно. Почти на выходе уже была. Потом оказалось, что Николай II слишком красивый и добрый, а Распутин недостаточно развратен. И на полку, сволочи. Бесповоротно». Так вот, на последнем просмотре сказали мне... Нет, на предпоследнем. Что же вы, Роман Никитич, думаете, мы совсем безмозглые? Ничего не понимаем? Нет, что вы, товарищи, говорю, наоборот, именно к вам апеллирую, как к людям, знающим и понимающим, и тут же, не дав им пикнуть, произнес высшей степени патриотическую речь. Расхвалил Бондарчука. Он тут же сидел, не помню за что, за ум, талант, за войну и мир, они сражались за Родину. Вспомнил Васю Шукшина. Он у него там играл, теперь Вася у нас классик, пароходы его имени, библиотеки. Кстати, ты его знал? Нет, видел только, на каком-то просмотре. Отличнейший парень, прямой, честный, бухарик, правда. Давайте-ка запомин его души, нет уж таких. Столичную благополучно закончили, за ней последовало то самое бургундское начатое, потом обнаружена была недопитая бутылка коньяка. Зажал, думал перед сном, бездам, ты же у нас останешься. А куда мне деваться? Прикорну к день в уголке. Не боишься? Кого?